Параграф 3. Применение закона пропорциональности стоимостей. А. Деньги. Золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых достигла конституирования. Итак, золото и серебро оказываются первыми применениями стоимости, конституированной господином Прудоном. А так как господин Прудон конституирует стоимость продуктов посредством определения ее сравнительным количеством заключенного в них труда, то ему следовало бы сделать только одно – доказать, что колебания в стоимости золота и серебра всегда объясняются колебаниями рабочего времени, необходимого для их производства. Но господин Прудон и не думает об этом. Он говорит о золоте и серебре как о деньгах, а не как о товаре. Вся его логика, если только тут есть логика, состоит в том, что на все товары, стоимость которых измеряется рабочим временем, он фокусническим образом распространяет свойства золота и серебра служить деньгами. Конечно, во всем этом фокусе больше наивности, чем лукавство. Так как стоимость того или иного полезного продукта измеряется необходимым для его производства рабочим временем, то он всегда обладает способностью приниматься в обмен. Доказательство этому, восклицает господин Прудон, мы имеем в золоте и серебре, находящихся в искомых условиях обмениваемости. Значит, золото и серебро – это стоимость, достигшая конституированного состояния, то есть воплощение идеи господина Прудона. Он как нельзя более счастлив в выборе своего примера. Помимо того, что золото и серебро являются товарами, стоимость которых, как и всяких других товаров, измеряется рабочим временем, они имеют еще свойство служить всеобщим средством обмена, то есть быть деньгами. Поэтому, принимая золото и серебро за применение стоимости, конституированной рабочим временем, нет ничего легче, как доказать, что каждый товар, стоимость которого будет конституирована рабочим временем, получит постоянную способность к обмену, станет деньгами. В уме господина Прудона возникает совсем простой вопрос, почему золото и серебро обладают привилегией служить типом конституированной стоимости? Специальная функция, которую обычай присвоил драгоценным металлом, служить средством общения, есть функция чисто условная, и каждый иной товар мог бы выполнять эту роль столь же аутентично, хотя, быть может, и с меньшими удобствами. Это признается экономистами, которые указывают немало подобных примеров. Где же причина этой привилегии служить деньгами, которые повсюду наделяются металлы, и как объяснить такую специализацию функции серебра, не имеющую аналогии в политической экономии? Нельзя ли восстановить тот ряд явлений, из которого деньги были, по-видимому, вырваны, и тем привести деньги к их истинному принципу? Формулируя вопрос таким образом, господин Прудон уже заранее предполагает деньги. Прежде всего, господин Прудон должен был бы задать себе вопрос. Почему при обмене, как он сложился к настоящему времени, потребовалось, так сказать, индивидуализировать миновую стоимость, создав специальное средство обмена? Деньги не вещь, а общественное отношение. Почему отношение, выраженное деньгами, как и всякое другое экономическое отношение, как разделение труда и так далее, есть производственное отношение? Если бы господин Прудон составил себе ясное представление об этом отношении, Деньги не казались бы ему исключением, членом неизвестного или искомого ряда, вырванным из этого ряда. Он нашел бы наоборот, что это отношение есть лишь одно из звеньев целой цепи других экономических отношений, с которыми оно поэтому очень тесно связано. Он признал бы, что это отношение соответствует определенному способу производства точно так же, как ему соответствует индивидуальный обмен. Что же делает он? Он начинает с того, что выделяет деньги из всей совокупности современного способа производства, чтобы сделать их впоследствии первым членом воображаемого ряда, ряда, который нужно еще открыть. Раз признана необходимость в специальном средстве обмена, то есть необходимость денег, остается лишь объяснить, почему эта особая функция досталась золоту и серебру, а не какому-нибудь иному товару. Это вопрос вторичного порядка, и его объяснение следует искать уже не в общей системе производственных отношений, а в специфических свойствах, присущих золоту и серебру как определенного рода материи. Отсюда ясно, что если экономисты в этом случае бросились за пределы своей науки и занялись физикой, механикой, историей и так далее, в чем упрекает их господин Прудон, то они сделали лишь то, что должны были сделать. Вопрос лежит уже вне области политической экономии. «Чего не увидел и не понял ни один экономист, — говорит господин Прудон, — это экономическая причина, создавшей для драгоценных металлов ту привилегию, которой они пользуются. Господин Прудон увидел, понял и завещал потомству ту экономическую причину, которой никто и не без основания не видел и не понимал». Никто не заметил того факта, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых достигла конституирования. В патриархальном периоде золото и серебро выступают как предметы торговли и обмениваются еще в слитках, но уже с явной тенденцией к господству и с заметным преимуществом перед другими товарами. Мало помалу государи завладевают драгоценными металлами и налагают на них свою печать. Это монаршая санкция и порождает деньги, то есть товар par excellence, товар сохраняющий определенную пропорциональную стоимость при всех потрясениях торговли и принимаемый при всех платежах. Отличительная черта золота и серебра заключается, повторяю, в том, что благодаря своим металлическим свойствам, трудности добывания, а главное, вмешательству государственной власти, они в качестве товаров рано приобрели устойчивость и аутентичность. Утверждать, что из всех товаров золото и серебро были первыми товарами, стоимость которых достигла конституирования, это значит, как это следует из сказанного им выше, утверждать только то, что золото и серебро первые сделали с деньгами. Вот великое откровение господина Прудона, вот та истина, которую никто не открыл до него». Если бы господин Прудон хотел этим сказать, что время, необходимое на добывание золота и серебра, было известно раньше, чем время, необходимое для производства других товаров, то это опять было бы одним из тех предположений, которыми он так щедро угощает своих читателей. И если бы мы желали придерживаться этой патриархальной эрудиции, мы сообщили бы господину Прудону, что прежде всего стало известно время, необходимое для производства предметов первой необходимости, каковыми являются железо и так далее. Мы не говорим уже о классическом луке Адама Смита. Но каким образом после всего этого господин Прудон может еще толковать о конституировании стоимости, раз ни одна стоимость не конституируется в отдельности? Стоимость конституируется не временем, необходимым для производства данного продукта в отдельности, а пропорционально количеству всех других продуктов, которые могут быть произведены за этот же самый промежуток времени. Таким образом, конституирование стоимости золота и серебра предполагает уже осуществившееся конституирование стоимости множества других продуктов. Следовательно, не товар в виде золота и серебра достиг положения конституированной стоимости, а наоборот, конституированная стоимость господина Прудона достигла, в виде золота и серебра, положения денег. Рассмотрим теперь поближе те экономические причины, благодаря которым, по мнению господина Прудона, золото и серебро по сравнению со всеми другими продуктами приобрели преимущество быть возведенными в достоинство денег, пройдя через состояние, конституирующая стоимость. Эти экономические причины суть – явная тенденция к господству, заметное преимущество, достигнутое уже в патриархальный период, и другие пересказы самого этого факта, которые только увеличивают наше затруднение, так как благодаря возрастанию числа случаев, приводимых господином Прудоном для объяснения факта, увеличивается число фактов, требующих объяснения. Но господин Прудон еще не исчерпал всех так называемых экономических причин. Вот одна из таких причин суверенной, неотразимой силы. Монаршая санкция порождает деньги. Государи завладевают золотом и серебром и налагают на них свою печать. Итак, произвол государей является, по мнению господина Прудона, верховной причиной в политической экономии. Поистине нужно не иметь никаких исторических познаний, чтобы не знать того факта, что во все времена государи вынуждены были подчиняться экономическим условиям и никогда не могли предписывать им законы. Как политическое – Так и гражданское законодательство всего только выражает, протоколирует требования экономических отношений. Государь ли завладел золотом и серебром, чтобы приложением своей печати сделать из них всеобщие средства обмена, или наоборот, эти всеобщие средства обмена завладели государем и добились от него приложения печати и политической санкции. Штемпель, который прикладывали и прикладывают к серебру, говорит не о его стоимости, а о его весе. Та устойчивость и та аутентичность, о которых толкует господин Прудон, относятся только к пробе монеты, и эта проба указывает, сколько чистого металла содержится в куске серебра, превращенном в монету. Единственная стоимость, внутренне присущей серебряной марке, говорит Вольтер со своим обычным здравым смыслом, есть марка серебра полфунта серебра весом и 8 унций. Только вес и проба создают эту внутреннюю стоимость. Вольтер, система ЛО. Примечание. Вольтер, история парламента, глава финансов, период регенства и система ЛО. Конец примечания. Но вопрос, сколько стоит унция золота или серебра, все еще остается неразрешенным. Если бы на кашемире из магазина Гранд колбер Ставилось фабричное клеймо с надписью «Чистая шерсть», то подобное фабричное клеймо еще ничего не сказала бы нам о стоимости кашемира. Нам все еще оставалось бы узнать, сколько стоит шерсть. Французский король Филипп I, говорит господин Прудон, примешал к турскому ливру Карла Великого одну треть лигатуры. Он вообразил, что, обладая монопольным правом чеканить монету, он может поступать с нею, как поступает со своим товаром, Каждый торговец, имеющий монополию на какой-нибудь продукт. Что же такое в действительности представляла собой эта подделка монет, которую так ставят в упрек Филиппу и его преемникам? Соображение очень верное с точки зрения коммерческой рутины, но совершенно ложное с точки зрения экономической науки. Это соображение сводится к тому, что так как стоимость регулируется предложением и спросом, то можно повысить оценку а тем самым и стоимость вещей, либо создав искусственную редкость, либо завладев всецело их производством, и что в применении к золоту и серебру это столь же верно, как в применении к хлебу, вину, маслу, табаку. А между тем, едва только мошенничество Филиппа начало вызывать подозрения, его монеты пали до их истинной стоимости, и он потерял все то, что надеялся выиграть за счет своих подданных. Также судьба постигла и все другие аналогичные попытки. Во-первых, много и много раз было уже доказано, что когда государь решается подделывать монету, то он же и проигрывает при этом. То, что им выигрывается один раз при первом выпуске, теряется затем каждый раз, когда фальсифицированные монеты возвращаются к нему в виде налогов и так далее. Но Филипп и его преемники умели более или менее уберегаться от этой потери, так как, пустив в обращение поддельную монету, они немедленно же издавали приказы о всеобщей перечеканке монет по старому образцу. А затем, если бы Филипп I действительно рассуждал так, как господин Прудон, то его рассуждения вовсе не были бы безупречны с коммерческой точки зрения. Ни Филипп I, ни господин Прудон – не обнаруживают больших коммерческих способностей, воображая, что стоимость золота, равно как и стоимость всякого другого товара, может быть изменена по той только причине, что их стоимость определяется отношением предложения к спросу. Если бы король Филипп приказал называть один мюи хлеба двумя, он оказался бы мошенником. Он обманул бы всех получателей ренты, всех тех людей, которым предстояло получить 100 мюи хлеба. По его милости, вместо 100 мюи, все эти люди получили бы только 50. Предположите, что король был должен кому-нибудь 100 мюи хлеба. Он мог бы в данном случае отдать только 50, но в торговле 100 мюи стоили бы ничуть не больше прежних 50. Перемена названия не изменяет вещи. Количество хлеба, служащего объектом как спроса, так и предложения, не уменьшится. и, и не увеличится от одной перемены названия. Поэтому раз отношение предложения к спросу не изменится, несмотря на эту перемену названия, то и цена хлеба тоже не подвергнется никакому действительному изменению. Когда говорят о предложении и спросе, то под этим понимают предложение и спрос вещей, а не их название. Филипп I не создавал золота и серебра, как это вытекает из слов господина Прудона. Он создавал только название монет. Выдайте свои французские кашемиры за азиатские, и очень может быть, что вам удастся обмануть одного или двух покупателей. Но едва только плутня откроется, цена ваших так называемых азиатских кашемиров упадет до цены французских. Прикладывая фальшивый клеймок к золоту и серебру, король Филипп I мог надувать людей лишь до той минуты, пока его проделка не была раскрыта. Как и всякий другой лавочник, он обманывал своих клиентов ложным обозначением товара. Но это могло длиться лишь некоторое время. Рано или поздно ему пришлось почувствовать всю суровость законов торговли. Это ли хотел доказать господин Прудон? Нет, не это. По его мнению, не торговля, а государь дает деньгам их стоимость. А что доказал он в действительности? Что торговля обладает большей властью, чем государь. Пусть государь приказывает марки сделаться отныне двумя марками. Торговля вам всегда скажет, что эти две новые марки стоят лишь столько, сколько одна старая марка. Но все это ни на шаг не подвигает вопроса о стоимости, определяемой количеством труда. Все еще остается решить, определяется ли стоимость этих двух марок, снова превратившихся в одну прежнюю марку, издержками производства или законом предложения и спроса. Господин Прудон продолжает. Следует даже заметить, что если бы вместо подделки монет у короля была власть удвоить их массу, то миновая стоимость золота и серебра тотчас же упала бы наполовину, все по той же причине пропорциональности и равновесия. Если верен этот взгляд, разделяемый господином Прудоном с другими экономистами, то он говорит лишь в пользу их теории предложения и спроса а вовсе не в пользу пропорциональности господина Прудона. Ибо, согласно этому взгляду, какое бы количество труда ни было заключено в удвоенной массе золота и серебра, стоимость их упала бы наполовину только от того, что спрос остался неизменным, а предложение удвоилось. Или же на этот раз закон пропорциональности случайно совпадает со столь презираемым законом предложения и спроса? Это правильная пропорциональность господина Прудона действительно до такой степени эластично, обнаруживает готовность к стольким изменениям, сочетаниям и перестановкам, что легко может совпасть иной раз и с отношением предложения к спросу. Приписывать всякому товару, если не фактическую, то, по крайней мере, юридическую способность приниматься в обмен и ссылаться при этом на роль золота и серебра, значит не понимать этой роли. Золото и серебро имеют юридическую способность приниматься в обмен лишь потому, что они обладают фактической способностью к этому, а фактической способностью приниматься в обмен они обладают потому, что современная организация производства нуждается во всеобщем средстве обмена. Право есть лишь официальное признание факта. Мы видели, что пример денег, как практического применения стоимости, достигшей конституированного состояния, избран господином Прудоном лишь с целью протащить контрабандой всю его теорию обмениваемости, то есть с целью доказать, что всякий товар, оцениваемый по издержкам производства, должен сделаться деньгами. Все это было бы прекрасно, не будь того маленького неудобства, что из всех товаров именно золото и серебро – в качестве денег являются единственными товарами, не определяющимися издержками их производства. И это до такой степени верно, что в обращении они могут быть заменены бумагой. Пока соблюдается известная пропорция между потребностями обращения и количеством выпущенных денег, будь они бумажные, золотые, платиновые или медные, не может ставиться вопрос о соблюдении пропорции между внутренней и определяемой издержками производства и номинальной стоимостью денег. Конечно, в международной торговле деньги, как и всякий другой товар, определяются рабочим временем. Но это происходит потому, что в международной торговле даже золото и серебро являются средством обмена лишь как продукты, а не как деньги. То есть они теряют черты устойчивости и аутентичности, черты предмета, наделенного монаршей санкцией, составляющие, по мнению господина Прудона, их специфический характер. Рикардо так хорошо понял эту истину, что, положив в основу всей своей системы стоимость, определяемую рабочим временем, и указав, что золото и серебро, так же, как и все другие товары, имеют стоимость лишь соответственно количеству труда, необходимого для производства и доставки их на рынок, он добавляет, тем не менее, что стоимость денег определяется не рабочим временем, воплощенным в их веществе, а лишь законом предложения и спроса. Хотя бумажные деньги не имеют никакой внутренней стоимости, все же при ограничении их количества, миновая стоимость их может быть так же велика, как стоимость металлических монет того же наименования или металла, содержащегося в этих монетах. В силу того же самого принципа, а именно благодаря ограничению количества денег, стертая монета может обращаться по стоимости, которую она имела бы, если бы обладала законным весом и пробой, а не по внутренней стоимости того количества чистого металла, которое она действительно содержит. Вот почему в истории британского монетного дела мы часто замечаем, что деньги никогда не обесценивались в той же самой степени, в какой они ухудшались по своим качествам. Причина этого лежит в том, что количество их никогда не увеличивалось пропорционально уменьшению их внутренней стоимости. Рикардо. Цитата сочинений. Вот что замечает Жан-Батист Сей по поводу этих слов Рикардо. Этого примера, как мне кажется, должно было бы быть достаточно, чтобы убедить автора, что основанием всякой стоимости служит не количество труда, необходимого для производства данного товара, а потребность в нем сопоставленная с его редкостью. Примечание. Примечание Сея к французскому изданию книги Рикардо, том 2, страница 206-207. Конец примечания. Итак, деньги, которые, по мнению Рикардо, уже не представляют собой стоимости, определяемой рабочим временем, и которые именно по этой причине берутся Жаном Батистом Сеем в качестве примера, долженствующего убедить Рикардо в том, что и другие стоимости не могут определяться рабочим временем. Эти самые деньги, говорю я, которые Жан-Батист Сей приводит как пример стоимости, определяемой исключительно предложением и спросом, оказываются, по мнению господина Прудона, примером, по excellence применение стоимости, конституированной рабочим временем. Чтобы покончить с этим, заметим, что если деньги не представляют собой стоимости, конституированной рабочим временем, то еще того меньше могут они иметь что-нибудь общее с правильной пропорциональностью господина Прудона. Золото и серебро всегда способны к обмену потому, что они имеют специальную функцию служить всеобщим средством обмена, а вовсе не потому, что они имеются в количестве пропорциональном общей сумме богатств. Или… Лучше сказать, они всегда пропорциональны потому, что они одни из всех товаров, служат деньгами, всеобщим средством обмена, каково бы ни было их количество по отношению к общей сумме богатств. Находящиеся в обращении деньги никогда не могут быть в таком изобилии, чтобы оказаться излишними, ибо, уменьшая их стоимость, вы в той же самой пропорции увеличиваете их количество, а увеличивая их стоимость – Вы уменьшаете их количество, Рикардо. Какая путаница эта политическая экономия, восклицает господин Прудон. Проклятое золото, забавно восклицает устами господина Прудона коммунист. С таким же правом можно было бы сказать: проклятая пшеница, проклятый виноград, проклятые овцы, потому что подобно золоту и серебру, всякая коммерческая стоимость должна прийти к своему точному и строгому определению. Мысль о том, чтобы придать овцам и винограду свойство денег, не отличается новизной. Во Франции она принадлежит веку Людовика XIV. В эту эпоху, когда начало устанавливаться всемогущество денег, послышались жалобы на обесценение всех других товаров, и люди страстно желали наступления такого момента, когда всякая коммерческая стоимость могла бы прийти к своему точному и строгому определению, сделавшись деньгами. Вот что мы находим уже у Боагельбера, одного из старейших экономистов Франции. Тогда деньги, благодаря вторжению бесчисленных конкурентов в лице самих товаров, восстановленных в их справедливой стоимости, будут введены в свои естественные границы. Экономисты, финансисты XVIII века, страница 422, издание Дерра. Как видно, первые иллюзии буржуазии являются также и последними ее иллюзиями. Б. Излишек, доставляемый трудом. В политико-экономических сочинениях можно встретить следующую нелепую гипотезу. Если бы удвоилась цена всех вещей, как будто цена всех вещей не есть отношение вещей, и как будто отношения, пропорция или закон могут быть удвоены. Прудон, том 1, страница 81. Экономисты впали в это заблуждение вследствие того, что не умели применить закон пропорциональности и конституированную стоимость. К несчастью, в первом томе сочинения самого господина Прудона мы встречаемся на странице 110 с этой же нелепой гипотезой. Если бы заработная плата испытала общее повышение, то возросла бы цена всех вещей. Кроме того, если в политико-экономических сочинениях и попадается упомянутая фраза то там же можно найти и ее объяснение. Если говорят, что повышается или понижается цена всех товаров, то при этом всегда исключается тот или другой товар. Исключаемым товаром оказываются обыкновенно деньги или труд. Столичная энциклопедия или универсальный словарь знаний, том 6, статья сеньора политическая экономия, Лондон, 1836. Смотрите также относительно этого выражения Милл Джон Стюарт. Очерки о некоторых нерешенных вопросах политической экономии. Лондон 1844. И Тук. История цен и так далее. Лондон 1838. Перейдем теперь ко второму применению конституированной стоимости и других пропорциональностей, единственный недостаток которых заключается в том, что они малопропорциональны. И посмотрим, не будет ли господин Прудон в этом случае счастливее, чем в попытке объявить овец деньгами. Общим признанием экономистов пользуется та аксиома, что всякий труд должен оставлять некоторые излишек. Для меня это положение является универсальной и абсолютной истиной. Это необходимое следствие закона пропорциональности, которое можно рассматривать как итог всей экономической науки. Но пусть извинят меня экономисты. В пределах их теории положение, что всякий труд должен оставлять некоторый излишек, не имеет смысла и не поддается никакому доказательству. Прудон. Чтобы доказать, что всякий труд должен оставлять некоторый излишек, господин Прудон персонифицирует общество. Он делает из него общество-лицо, общество, которое представляет собой далеко не то же самое, что общество, состоящее из лиц, потому что у него есть свои особые законы, не имеющие никакого отношения к составляющим общества лицам и свой собственный разум, необыкновенный человеческий разум, а разум, лишенный здравого смысла. Господин Прудон упрекает экономистов в непонимании личного характера этого коллективного существа. Мы считаем не лишним противопоставить его словам следующую выдержку из сочинения одного американского экономиста который упрекает других экономистов в совершенно противоположном. Юридическому лицу, the moral entity, грамматическому существу, the grammatical bane, называемому обществом, были приписаны свойства, на самом деле существующие лишь в воображении тех, которые из слова делают вещь. Вот что вызывало в политической экономии множество трудностей и плачевных недоразумений. Кушер, Лекции об элементах политической экономии. Колумбия, 1826. Примечание. Первое издание книги вышло в Колумбии в 1826 году. Второе дополненное издание в Лондоне в 1831 году. Конец примечания. Господин Прудон продолжает. По отношению к индивидам, этот принцип излишка, доставляемого трудом, Верен лишь потому, что он проистекает из общества, которое переносит таким путем на них благотворное действие своих собственных законов. Хочет ли господин Прудон этим просто сказать, что индивид, живущий в обществе, может произвести больше, чем изолированный индивид? Имеет ли он в виду излишек производства ассоциированных индивидов сравнительно с производством индивидов, не связанных между собой? Если да то мы можем указать ему целую сотню экономистов, выражавших эту простую истину без того мистицизма, которым окружает себя господин Прудон. Вот что говорит, например, господин Садлер. Соединенный труд дает такие результаты, к каким никогда не мог бы привести труд индивидуальный. Значит, по мере того, как человечество будет численно возрастать, продукты его соединенного труда будут значительно превышать ту сумму, Которая получается от простого сложения чисел, соответствующих приросту населения. В настоящее время, как в механических искусствах, так и в научных работах, один человек может в один день сделать больше, чем изолированный индивид сделал бы за всю свою жизнь. В применении к рассматриваемому нами предмету оказывается неверная математическая аксиома, гласящая, что целое равно своим частям. Что касается труда, этой великой опоры человеческого существования, то можно сказать, что продукт совокупных усилий намного превышает все то, что когда-либо могли создать индивидуальные и разъединенные усилия. Томас Садлер. Закон народонаселения, Лондон, 1830. Возвратимся к господину Прудону. Излишек, доставляемый трудом, говорит он, находит свое объяснение в обществе лице. Жизнь этого лица подчиняется таким законам, которые противоположны законам, определяющим деятельность человека как индивида. Господин Прудон хочет доказать это фактами. Открытие нового приема в хозяйственной области никогда не может принести изобретателю выгоды, равной той, которую оно приносит обществу. Было замечено, что железнодорожные предприятие служат в гораздо меньшей степени источником обогащения предпринимателей, чем государство. Перевозки товаров гужевым транспортом обходятся в среднем по 18 сантимов с тонна километра, включая сюда стоимость погрузки товаров и доставки их на склад. Было подсчитано, что при таком тарифе обычное железнодорожное предприятие не дало бы и 10% чистой прибыли, то есть принесло бы приблизительно столько же, сколько дает гужевое предприятие. Но допустим, что скорость перевозки по железной дороге относится к скорости гужевого транспорта как 4 к 1. В таком случае, так как для общества время есть сама стоимость, то при равенстве тарифа железная дорога будет давать по сравнению с гужевым транспортом выгоду в 400%. Между тем, эта огромная, очень реальная для общества выгода далеко не реализуется в той же пропорции для владельца транспортного предприятия. Доставляя обществу 400% прибыли, он не приобретает для себя и 10%. В самом деле, предположим для еще большей наглядности, что железная дорога подняла тариф до 25 сантимов, тогда как цена гужевого транспорта продолжает оставаться 18 сантимов. В таком случае железная дорога тотчас же лишилась бы всех заказов на перевозку грузов. Отправители и получатели все возвратились бы к старым фургонам или даже, если бы понадобилось, к телегам. Локомотив был бы покинут. Общественная выгода в 400% была бы принесена в жертву частной потери в 35%. И понятно почему. Выигрыш от быстроты перевозок по железным дорогам есть выигрыш всецелообщественный. Каждый индивид пользуется им лишь в самых незначительных размерах. Не следует забывать, что речь идет в данный момент лишь о перевозке товаров, тогда как потеря касается потребителя прямо и лично. Общественная прибыль, равная 400, представляет для индивида, если общество состоит только из 1 миллиона человек, 4 тысячных, тогда как понесенная потребителем потеря в 33%, предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона. Прудон. Пусть бы еще господин Прудон выражал учетверенную скорость в виде 400% первоначальной скорости. Но сопоставлять проценты скорости с процентами прибыли и устанавливать пропорцию между двумя отношениями, которые, если и измеряются каждая в отдельности процентами, являются, тем не менее, несоизмеримыми друг с другом, Это значит устанавливать пропорцию между процентами, оставляя в стороне самые вещи, к которым эти проценты относятся. Проценты всегда остаются процентами. 10% и 400% соизмеримы. Они относятся друг к другу, как 10 к 400. Следовательно, ума заключает господин Прудон, 10% прибыли стоит в 40 раз меньше учетверенной скорости чтобы сохранить внешнее приличие, он говорит при этом, что для общества время – деньги, time is money. Он впадает в эту ошибку потому, что смутно припоминает о каком-то отношении между стоимостью и рабочим временем и спешит уподобить рабочее время времени перевозки. То есть он отождествляет с целым обществом нескольких кочегаров, кондукторов и проводников, рабочее время которых действительно полностью совпадает с временем перевозки. Таким образом, внезапно превратив скорость в капитал, он уже с полным основанием говорит, прибыль в 400% будет принесена в жертву потери в 35%. Установив в качестве математика это странное положение, он объясняет его нам с точки зрения экономиста. Общественная прибыль, равная 400, представляет для индивида, если общество состоит только из 1 миллиона человек, четыре десятитысячных. Пусть будет так, но ведь дело идет не о 400 а о четырехстах процентах. Прибыль же в четыреста процентов и для индивида представляет не больше, не меньше, как четыреста процентов. Каков бы ни был капитал, дивиденды всегда будут в этом случае составлять четыреста процентов. Что же делает господин Прудон? Он принимает проценты за капитал, и, словно опасаясь, что наделанная им путаница окажется недостаточно очевидной, недостаточно наглядной, продолжает. Понесенная потребителем потеря в 33% предполагала бы общественный дефицит в 33 миллиона. Понесенная каждым из потребителей потеря в 33% останется потерей в 33% и для миллиона потребителей. Далее как же господин Прудон может хоть с каким-нибудь пониманием дела утверждать, что в случае потери, равной 33%, общественный дефицит достигнет 33 миллионов, когда он не знает ни величины общественного капитала, ни даже размеров капитала отдельного заинтересованного лица. Таким образом, господин Прудон не довольствуется тем, что смешивает капитал с процентами, но превосходит самого себя, отождествляя капитал, вложенный в предприятие, с числом заинтересованных в нем лиц. В самом деле, предположим, для еще большей наглядности, какой-нибудь определенный капитал. Общественная прибыль в 400%, распределенная между миллионом участников, внесших по одному франку каждый, дает 4 франка дохода на человека, а не тысячных как утверждает господин Прудон. Точно так же понесенная каждым из участников потеря в 33% представляет общественный дефицит в 330 тысяч франков, а не в 33 миллиона. 100, разделенное на 33, равняется 1 миллиону, разделенному на 330 тысяч. Всецело занятой своей теорией общества лица, господин Прудон забывает произвести деление на 100, и так получается 330 тысяч франков потери но 4 франка прибыли на человека составляют для общества прибыль в 4 миллиона франков. Таким образом, у общества остается 3 миллиона 670 тысяч франков чистой прибыли. Это точное вычисление доказывает как раз противоположное тому, что хотел доказать господин Прудон, а именно, что выгоды и потери общества отнюдь не стоят в обратном отношении к выгодам и потерям индивидов исправив эти простые ошибки чисто арифметического характера, бросим взгляд на те следствия, к которым мы пришли бы, если бы, отвлекаясь от этих арифметических ошибок, мы решились принять для железных дорог установленное господином Прудоном отношение скорости к капиталу. Предположим, что в четверо более быстрая перевозка стоит в четверо дороже. В таком случае эта перевозка приносила бы не меньшую прибыль, чем перевозка гужевым транспортом в четверо более медленная и стоящая в четверо дешевле. Значит, если перевозка гужевым транспортом обходится по 18 сантимов, то железная дорога могла бы брать по 72 сантима. Это было бы строго математическим следствием из предположений господина Прудона, отвлекаясь опять-таки от его арифметических ошибок. Но вот совершенно неожиданно он заявляет нам, что если бы железная дорога стала брать даже не 72, а только 25 сантимов, то она тотчас же лишилась бы всех своих заказов на перевозку грузов. Конечно, в таком случае пришлось бы вернуться к фургонам и даже к телегам. Мы советуем только господину Прудону не забывать производить деление на 100 в его программе прогрессивной ассоциации. Но, увы, у нас нет ни малейшей надежды на то, что наш совет будет услышан, ибо господин Прудон... До такой степени очарован своим прогрессивным вычислением, соответствующим прогрессивной ассоциации, что у него вырывается напыщенное восклицание. Разрешением антиномии стоимости я во второй главе уже показал, что полезное открытие несравненно менее выгодно для самого изобретателя, что бы он ни делал, чем для общества. Доказательство этой мысли доведено мною до строго математической точности. Возвратимся к фикции общества-лица, фикции, введенной с единственной целью доказать ту простую истину, что каждое новое изобретение понижает миновую стоимость продукта, давая возможность посредством того же количества труда производить большее количество товаров. Общество выигрывает, следовательно, не потому, что получает большее количество миновых стоимостей, а потому, что получает больше товаров за ту же стоимость. Что же касается изобретателя, то под влиянием конкуренции его прибыль постепенно падает до общего уровня прибыли. Доказал ли господин Прудон это положение так, как он хотел это сделать? Нет. Это не мешает ему, однако, упрекать экономистов в том, что они оставили это положение недоказанным. Чтобы убедить его в противном, процитируем только Рикардо и Лодерделя. Рикардо – глава школы, определяющий стоимость рабочим временем. Лодердель – один из самых ярких защитников определения стоимости предложения и спросом. Но оба они доказывают одно и то же положение. Увеличивая непрестанно легкость производства, мы в то же время непрестанно уменьшаем стоимость некоторых из товаров, произведенных ранее, хотя этим же самым путем мы увеличиваем не только национальное богатство, но и способность производить в будущем. Как только с помощью машин или наших знаний в области естественных наук мы заставляем силы природы выполнять работу, которая прежде совершалась человеком, миновая стоимость этой работы, соответственно, понижается. Если мукомольная мельница приводилась в движение трудом 10 человек, а затем было открыто, что при помощи ветра или воды можно сберечь труд этих 10 человек, то стоимость муки, поскольку последняя является продуктом работы мельницы, понизилась бы с этого момента пропорционально количеству сбереженного труда, и общество стало бы богаче на всю стоимость тех вещей, которые могли бы быть произведены трудом этих десяти человек, так как фонд, предназначенный на их содержание, при этом нисколько не уменьшился бы. Рикардо. Со своей стороны Лодердель говорит, Прибыль с капиталов получается всегда или потому, что капиталы замещают часть труда, которую человек должен был бы выполнить собственными руками, или же потому, что они выполняют такой труд, который превосходит личные силы человека и который человек не мог бы сам выполнить. Незначительность прибыли, достающейся обыкновенно владельцам машин по сравнению с ценой труда этими машинами замещаемого, даст быть, может, повод усомниться в правильности нашего взгляда. Так, например, паровой насос в один день выкачивает из каменно-угольной шахты больше воды, чем могли бы вынести на своих спинах 300 человек, если бы даже они пользовались бадьями. И не подлежит никакому сомнению, что насос выполняет их работу с гораздо меньшими издержками. То же можно сказать и относительно всех других машин. Они выполняют по более низкой цене ту работу, которая совершалась прежде руками замещенных ими людей. Предположим, что изобретатель машины, заменяющий труд четырех человек, получил патент, так как вследствие исключительно привилегии у него не может быть иной конкуренции, кроме конкуренции, порождаемой трудом рабочих, замещенных его машиной. То ясно, что пока длится привилегия мерилом, определяющим цену, по которой он может продавать свои продукты, будет заработная плата этих рабочих. Следовательно, чтобы обеспечить сбыт своей продукции, изобретателю надо будет требовать лишь немного меньше, чем составляет заработная плата за труд, замещенный его машиной. Но как только кончается срок привилегии и появляются другие машины того же самого рода, они вступают в конкуренцию с его собственной. Тогда он будет регулировать свою цену на основании общего принципа, ставя ее в зависимость от изобилия машин. Прибыль на затраченный капитал, хотя она здесь и является результатом замещенного труда, регулируется в конечном счете не стоимостью этого труда, а, как и во всех других случаях, конкуренция между владельцами капиталов. Степень же такой конкуренции всегда определяется отношением между количеством предлагаемых для данной цели капиталов и спросом на них. В конце концов, оказывается, следовательно, что если в новой отрасли производства прибыль будет выше, нежели в остальных, то всегда найдутся капиталы, которые будут устремляться в эту отрасль до тех пор, пока норма прибыли не упадет там до общего уровня. Мы только что видели, насколько пример железных дорог не способен пролить хоть какой-нибудь свет на фикцию общества лица. Тем не менее, господин Прудон смело продолжает свое рассуждение. «Коль скоро выяснена эта сторона дела, нет ничего легче, как объяснить, почему труд каждого производителя должен приносить ему излишек. То, что за этим следует, относится к области классической древности. Это поэтическая сказка, имеющая целью доставить отдых читателю, утомленному строгостью предшествовавших математических доказательств». Господин Прудон дает своему обществу лицу имя Прометей и следующим образом прославляет его подвиги. Сначала, выйдя из недр природы, Прометей пробуждается к жизни в бездействии, полном прелести, и так далее, и так далее. Но вот Прометей принимается за дело, и с первого же дня, первого дня второго творения, продукт Прометея, то есть его богатство, его благосостояние, равняется десяти. На второй день Прометей осуществляет разделение своего труда, и его продукт возрастает до 100 На третий и в каждый из следующих дней Прометей изобретает машины, открывает новые полезные свойства тел, новые силы природы. С каждым шагом его трудовой деятельности увеличивается цифра его производства, возвещая ему рост его счастья. Наконец, так как для него потреблять значит производить, то ясно, что каждый день потребления, унося с собой лишь продукт предыдущего дня, оставляет ему излишек продукта для следующего дня. Пристранный субъект – этот Прометей господина Прудона. Он также слаб в логике, как и в политической экономии. Пока Прометей ограничивается назидательными разговорами о том, что разделение труда, применение машин, использование сил природы и сил науки увеличивают производительные силы людей и дают излишек по сравнению с продуктом изолированного труда, несчастье этого нового Прометея состоит лишь в том, что он является слишком поздно. Но как только Прометей пускается в рассуждение о производстве и потреблении, он положительно делается смешным. Потреблять для него значит производить. Он на другой день потребляет то, что произвел накануне, и таким образом всегда имеет один рабочий день в запасе. Этот запасный день и составляет его излишек, доставляемый трудом. Но, потребляя сегодня то, что он произвел вчера, Прометей должен был в первый день, не имевший предыдущего, поработать сразу за два дня, чтобы иметь затем один рабочий день в запасе. Как мог он достичь этого излишка в первый день, когда не было ни разделения труда, ни машин, ни знакомства с другими силами природы, кроме силы огня? Таким образом, если вопрос отодвигается к первому дню второго творения, то от этого дело не двигается вперед ни на шаг. Этот отчасти греческий, отчасти еврейский, одновременно и мистический, и аллегорический способ объяснения явлений дает господину Прудону полное право сказать. Принцип, в силу которого всякий труд должен оставлять некоторые излишек, доказан мною как при помощи теории, так и посредством фактов. Факта — это знаменитое прогрессивное вычисление. Роль теории играет миф о Прометее. Но этот принцип, обладающий достоверностью арифметических истин, осуществлен еще далеко не для всех, продолжает господин Прудон. В то время как прогресс коллективной трудовой деятельности постоянно увеличивает продукт каждого индивидуального рабочего дня, и необходимым следствием этого увеличения должно бы быть при сохранении прежней заработной платы непрерывное обогащение работника, мы видим, что одни слои общества наживаются, другие же гибнут от нищеты. В 1770 году население Соединенного Королевства Великобритании достигало 15 миллионов, производительная же часть населения составляла 3 миллиона, производительная сила технических усовершенствований соответствовала приблизительно еще 12 миллионам человек. Следовательно, общая сумма производительных сил равнялась 15 миллионам. Таким образом, производительные силы относились к населению как один к одному. Производительность же технических усовершенствований относилась к производительности ручного труда как 4 к одному. В 1840 году население не превышало 30 миллионов, его производительная часть равнялась 6 миллионам, тогда как производительность технических усовершенствований достигла 650 миллионов, то есть относилась ко всему населению, как 21 к 1, к производительности же ручного труда, как 108 к 1. Производительность рабочего дня в английском обществе увеличилась, следовательно, в течение 70 лет на 2700%, то есть в 1840 году за день производилось в 27 раз больше, чем в 1770 году. Согласно господину Прудону, следовало бы поставить такой вопрос, почему английский рабочий 1840 года не сделался в 27 раз богаче рабочего 1770 года? Подобного рода вопрос, заранее, конечно, предполагает, что англичане могли бы произвести все эти богатства, помимо тех исторических условий, при которых они были произведены, то есть без накопления капиталов частными лицами, без современного разделения труда, без фабрики, без анархической конкуренции, без системы наемного труда, словом, без всего того, что основывается на антагонизме классов. Но именно эти условия и были как раз необходимы для развития производительных сил и возрастания излишка, доставляемого трудом. Следовательно, Чтобы достигнуть такого развития производительных сил и получить такой излишек, доставляемый трудом, необходимо было существование классов, из которых одни наживаются, другие же гибнут от нищеты. Но что же такое в конечном счете этот воскрешенный господином Прудоном Прометей? Это общество, общественные отношения, основанные на антагонизме классов. Это не отношение одного индивида к другому индивиду отношение рабочего к капиталисту, фермера к земельному собственнику и так далее. Устраните эти общественные отношения, и вы уничтожите все общество. Ваш прометей превратится в привидение без рук и без ног, то есть без фабрики и без разделения труда. Словом, без всего того, чем вы его с самого начала снабдили для того, чтобы он мог получать этот излишек, доставляемый трудом. Значит, Если бы в области теории было достаточно, как это делает господин Прудон, дать уравнительную интерпретацию формулы излишка, доставляемого трудом, не принимая во внимание современных условий производства, то в области практики было бы достаточно провести среди рабочих уравнительное распределение всех приобретенных к настоящему времени богатств, ничего не изменяя в современных условиях производства. Такой дележ не обеспечил бы, конечно, каждому из его участников особенно большого благополучия. Однако господин Прудон вовсе не такой пессимист, как можно было бы думать. Так как для него все дело сводится к пропорциональности, то в Прометее, каким он существует в действительности, то есть в современном обществе, он не может не усмотреть начало осуществления своей излюбленной идеи. Но вместе с тем... Прогресс богатства, то есть пропорциональность стоимостей, везде является господствующим законом. И когда экономисты противопоставляют жалобам социальной партии прогрессирующий рост общественного благосостояния и облегчение положения даже самых несчастных классов общества, то сами того не подозревая, они провозглашают такую истину, которая является осуждением их теорий. Что такое в действительности коллективное богатство, общественное благосостояние? Это богатство буржуазии, а не богатство каждого отдельного буржуа. И вот экономисты доказали лишь то, что при существующих производственных отношениях выросло и должно еще более расти богатство буржуазии. Что же касается рабочего класса, то большой еще вопрос, улучшилось ли его положение в результате увеличения так называемого общественного богатства. Когда в защиту своего оптимизма экономисты ссылаются, например, английских рабочих, занятых в хлопчатобумажной промышленности, то они рассматривают их положение лишь в редкие моменты процветания торговли. К периодам кризиса и застоя такие моменты процветания находятся в правильно пропорциональном отношении 3 к 10. Или, быть может, экономисты, говоря об улучшении положения рабочих, имеют в виду те миллионы рабочих, которые должны были погибнуть в Ост-Индии, чтобы доставить полутора миллионам занятых в той же отрасли производства английских рабочих три года процветания из десяти лет. Что касается временного участия в росте общественного богатства, то это вопрос другой. Факт этого временного участия объясняется теорией экономистов. Он является подтверждением этой теории, а отнюдь не осуждением ее, как уверяет господин Прудон. Если что-нибудь и подлежит осуждению, то это, конечно, система господина Прудона, которая, как мы показали, обрекла бы рабочих на минимум заработной платы, несмотря на рост богатства. Только обрекая их на минимум заработной платы, Прудон мог бы применить здесь принцип правильной пропорциональности стоимостей, принцип стоимости, конституированной рабочим временем. Именно потому, что вследствие конкуренции заработная плата колеблется, то поднимаясь выше, то опускаясь ниже цены жизненных средств, необходимых для существования рабочего, этот последний может в некоторой, хотя бы самой ничтожной степени, воспользоваться ростом общественного богатства. Но именно поэтому он может также и погибнуть от нищеты. В этом и состоит вся теория экономистов которые не строят себе иллюзий на этот счет. После долгих отступлений по вопросу о железных дорогах, о Прометее и о новом обществе, которое нужно переконституировать на основе конституированной стоимости, господин Прудон впадает в благоговейно сосредоточенное настроение. Им овладевает волнение, и он восклицает отеческим тоном. «Я заклинаю экономистов хотя бы на миг спросить себя», отрешившись в глубине души от смущающих их предрассудков, от забот о занимаемых или ожидаемых ими должностях, об интересах, которым они служат, о голосах одобрения, которых они добиваются, об отличиях, льстящих их тщеславию, спросить себя и сказать, представлялся ли им до сих пор принцип, в силу которого всякий труд должен оставлять некоторый излишек в свете этой цепи предпосылок и выводов, которую мы выявили.